Глава восемнадцатая. На другой день князь Андреев вспомнил вчерашний бал, но ненадолго остановился на нем мыслью. Да, очень блестящий был бал. И еще. Да, Ростова, очень мила. Что-то в ней есть свежее, особенное не петербургское, отличающее ее. Вот все, что он думал о вчерашнем бале. и, напившись чаю, сел за работу. Но от усталости или бессонницы день был нехороший для занятий, и князь Андрей ничего не мог делать. Он все критиковал сам свою работу, как это часто с ним бывало, и рад был, когда услыхал, что кто-то приехал. Приехавший был Бицкий, служивший в различных комиссиях, бывавший во всех обществах Петербурга, страстный поклонник новых идей Испиранского и озабоченный вестовщик Петербурга, один из тех людей, которые выбирают направление как платье по моде, но которые поэтому-то кажутся самыми горячими партизанами направлений. Он озабоченно, едва успев снять шляпу, вбежал к князю Андрею и тотчас же начал говорить. Он только что узнал подробности заседания Государственного совета нынешнего утра, открытого государем, и с восторгом рассказывал о том. Речь государя была необычайна. Это была одна из тех речей, которые произносятся только конституционными монархами. Государь прямо сказал, что Совет и Сенат «Суть государственные сословия». Он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а твердое начало. Государь сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны. Рассказывал Бицкий, ударяя на известные слова и значительно раскрывая глаза. «Да, нынешние события есть эра, величайшая эра в нашей истории». заключил он. Князь Андрей слушал рассказ об открытии Государственного Совета, которого он ожидал с таким нетерпением и которому приписывал такую важность, и удивлялся, что событие это теперь, когда оно совершилось, не только не трогало его, но представлялось ему более чем ничтожным. Он с тихой насмешкой слушал восторженный рассказ Битского. Самая простая мысль приходила ему в голову, «Какое дело мне, Ибицкому? Какое дело нам до того, что государю угодно было сказать в Сенате? Разве все это может сделать меня счастливее и лучше?» И это простое рассуждение вдруг уничтожило для князя Андрея весь прежний интерес совершаемых преобразований. В этот же день князь Андрей должен был обедать у Спиранского «en petit comité, в дружеском кружке, как ему сказал хозяин, приглашая его. Обед этот в семейном и дружеском кругу человека, которым он так восхищался, прежде очень интересовал князя Андрея, тем более что до сих пор он не видал Спиранского в его домашнем быту, но теперь ему не хотелось ехать. В назначенный час обеда, однако, князь Андрей уже входил в собственный небольшой дом спиранского у Таврического сада. В паркетной столовой небольшого домика, отличавшегося необыкновенной чистотой, напоминающую монашескую чистоту, князь Андрей, несколько опоздавший, уже нашел в пять часов все собравшееся общество этого дружеского кружка. интимных знакомых Спиранского. Дам не было никого, кроме маленькой дочери Спиранского, с длинным лицом, похожим на отца, и ее гувернантки. Гости были Жерве, Магницкий и Столыпин. Еще из передней князь Андрей услыхал громкие голоса и звонкий отчетливый хохот, хохот, похожий на тот, каким смеются на сцене. Кто-то голосом похожим на голос Спиранского, отчетливо отбивал «ха-ха-ха». Князь Андрей никогда не слыхал смеющегося Спиранского, и этот звонкий, тонкий смех государственного человека странно поразил его. Князь Андрей вошел в столовую. Все общество стояло между двух окон у небольшого стола с закуской. Спиранский в сером фраке с звездой, очевидно, в том еще белом жилете и высоком белом галстуке, в которых он был в знаменитом заседании Государственного Совета, с веселым лицом стоял у стола. Гости окружали его. Магницкий, обращаясь к Михаилу Михайловичу, рассказывал анекдот. Спиранский слушал, вперед смеясь тому, что скажет Магницкий. В то время как князь Андрей вошел в комнату, Слова Магнитского опять заглушились смехом. Громко босил Столыпин, пережевывая кусок хлеба с сыром, тихим смехом шипел Жерве и тонко, отчетливо смеялся Спиранский. Спиранский, все еще смеясь, подал князю Андрею свою белую нежную руку. — Очень рад вас видеть, князь, — сказал он. Минутку обратился он к Магнитскому, прерывая его рассказ — «У нас нынче уговор, обед, удовольствие и ни слова про дела!» И он опять обратился к рассказчику и опять засмеялся. Князь Андрей с удивлением и грустью разочарования слушал его смех и смотрел на смеющегося Спиранского. «Это был не Спиранский, а другой человек», — казалось князю Андрею. «Все, что прежде таинственно и привлекательно представлялось князю Андрею в Спиранском», Вдруг стало ему ясно и непривлекательно. За столом разговор не на мгновение не умолкал и состоял как будто бы из собрания смешных анекдотов. Еще Магнитский не успел докончить своего рассказа, как уж кто-то другой заявил свою готовность рассказать что-то, что было еще смешнее. Анекдоты большей частью касались, ежели не самого служебного мира, то лиц служебных. Казалось, что в этом обществе так окончательно было решено ничтожество этих лиц, что единственное отношение к ним могло быть только добродушно-комическое. Спиранский рассказал, как на совете сегодняшнего утра на вопрос у глухого сановника о его мнении, сановник этот отвечал, что он того же мнения. Жерве рассказал целое дело ревизии, замечательной по бессмыслице всех действующих лиц. Столыпин, заикаясь, вмешался в разговор и с горячностью начал говорить о злоупотреблениях прежнего порядка вещей, угрожая придать разговору серьезный характер. Магнитский стал трунить над горячностью Столыпина, Жерве вставил шутку и разговор принял опять прежнее веселое направление. Очевидно, Спиранский после трудов любил отдохнуть и повеселиться в приятельском кружке, и все его гости, понимая его желания, старались веселить его и сами веселиться. Но веселье это казалось князю Андрею тяжелым и невеселым. Тонкий звук голоса Спиранского неприятно поражал его, и неумолкавший смех своею фальшивой нотой почему-то оскорблял чувство князя Андрея. Князь Андрей не смеялся и боялся, что он будет тяжел для этого общества, но никто не замечал его несоответственности общему настроению. Всем было, казалось, очень весело. Он несколько раз желал вступить в разговор, но всякий раз его слово выбрасывалось вон, как пробка из воды, и он не мог шутить с ними вместе.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 И этот жест показался неестественным князю Андрею. Мужчины по-английски остались за столом и за портвейном. В середине начавшегося разговора об испанских делах Наполеона, одобряя которые все были одного и того же мнения, князь Андрей стал противоречить им. Спиранский улыбнулся и, очевидно, желая отклонить разговор от принятого направления, Рассказал анекдот, не имеющий отношения к разговорам. На несколько мгновений все замолкли. Посидев за столом, Спиранский закупорил бутылку с вином и, сказав «Нынче хорошее венцо в сапожках ходит», отдал слуге и встал. Все встали и так шумно разговаривая пошли в гостиную. Спиранскому подали два конверта, привезенные курьером. Он взял их и прошел в кабинет. Как только он вышел, общее веселье замолкло, и гости рассудительно и тихо стали переговариваться друг с другом. — Ну, теперь декламация, — сказал Спиранский, выходя из кабинета. — Удивительный талант, — обратился он к князю Андрею. Магнитский тотчас же стал в позу и начал говорить французские шутливые стихи, сочиненные им на некоторых известных лиц Петербурга, и несколько раз был прерываем аплодисментами. Князь Андрей по окончании стихов подошел к Спиранскому, прощаясь с ним. «Куда вы так рано?» — спросил Спиранский. «Я обещал на вечер». Они помолчали. Князь Андрей смотрел близко в эти зеркальные, не пропускающие к себе глаза, и ему стало смешно, как он мог ждать чего-нибудь от Спиранского и от всей своей деятельности, связанной с ним, и как мог он приписывать важность тому, что делал Спиранский. Этот аккуратный, невеселый смех долго не переставал звучать в ушах князя Андрея после того, как он уехал от Спиранского. Вернувшись домой, князь Андрей стал вспоминать свою петербургскую жизнь за эти четыре месяца, как будто что-то новое. Он вспоминал свои хлопоты, искательства, историю своего проекта военного устава, который был принят к сведению и о котором старались умолчать единственно потому, что другая работа, очень дурная, была уже сделана и представлена государю. Вспомнил о заседаниях комитета, членом которого был Берг. Вспомнил, как в этих заседаниях старательно и продолжительно обсуживалось все касающееся формы и процесса заседания комитета. И как старательно и кратко обходилось все, что касалось сущности дела. Он вспомнил о своей законодательной работе, о том, как он озабоченно переводил на русский язык статьи римского и французского свода, и ему стало совестно за себя. Потом он живо представил себе Богучарова, свои занятия в деревне, свою поездку в Рязань, вспомнил мужиков, дрона старосту, и, приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, Ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такой праздной работой.